Между тем на площадке собралась возбужденная толпа. Все кричали, энергично жестикулировали. Соседние лифты успешно отправлялись вниз. «Марвин», — сказал Зафот, — «ты можешь заставить его подняться? Нам надо к Зарне в «Зачем?» — скорбно спросил робот. «Не знаю».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 Ответа Марвина он не услышал. Третий удар сотряс дом. Неожиданно в конце коридора показалась какая-то фигура. "Бил Бракс, сюда!» — крикнул новоприбывший. Пока Зафад с нескрываемой неприязнью смотрел на незнакомца, на здание упала еще одна бомба. «Кто вы такой, чтобы мною командовать?»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 Мужчина кивнул. Внезапно стемнело. Поглянувшись на окно, зафот раскрыл рот. Мимо здания медленно плыл по воздуху огромный серо-зеленый звездолет. За ним следовали два других. — За вами охотится правительство, которое вы предали, — сказал мужчина. — Это штурмовики с лягушачьей звезды. «Святой Зарквон!» — прошептал Зафод. «Ситуация ясна?» Мимо них, завывая железным тенорком, пролетел небольшой паукообразный предмет. Незнакомец едва успел втащить Зафода в нишу. «Это что такое?» — спросил Зафод. «Разведывательный робот класса А ищет вас. Да ну!» «Ложитесь!» С противоположной стороны пронесся паук покрупнее. «А это?» ну, «Разведывательный робот класса «Б» ищет вас». «А это?» — спросил Завод, когда в воздухе просвистел третий паук. «Разведывательный робот класса «Б» ищет вас». «Да», — хмыкнул Зафат, «не шибко умные ребята».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 А вы тем временем будете спасать свою шкуру. И именно вперед. Незнакомец потянул Зафода за рукав, и они побежали по коридору. Куда мы? Спросил зафод. Кабинет Зарни в упа. Глава седьмая. Марвин занял позицию у края моста.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 «Ты? Остановить меня?» — заревел танк. «Так уж получилось!» — сказал Марвин. «Эй, чем ты вооружен?» — прогремел танк. «Угадай!» — сказал Марвин. Танк загрохотал двигателем, залязгал шестеренками. Микроскопический электронный рельеф в его маленьком мозгу... В ужасе замыкались и размыкались. Зафад и незнакомец добежали до конца коридора и свернули в другой, перпендикулярный первому. Дом продолжало трясти. И Зафада это удивляло. Если уж кто-то хотел взорвать здание, почему не сделать это одним махом? Добравшись до одного из безымянных кабинетов, Они толкнули дверь и ввалились в помещение. Кресло, стол и грязная пепельница — вот и все, что они нашли. — Где Зерниуп? — спросил Зафат. — В межгалактическом круизе, — сказал незнакомец. — Позвольте, однако, представиться. — Руста. Вот мое полотенце. — Привет, Руста, — сказал Зафат. — Привет. Полотенца. Добавил он тут же, когда новый знакомый протянул ему цветасто полотенце не первой свежести. Не зная, что с ним делать, запад пожал его кончик. За окном с ревом пролетел очередной серо-зеленый корабль. Ни за что не угадаешь, сказал Марвин танку. «Эр...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 Может быть, электронный таран? О таком Марвин не слышал. А это что за зверь? А вот, посмотри, с готовностью сказал там. И из башни показалось, сжала и выплюнуло с густок света. Стена за спиной Марвина рухнула, обратившись в кучу пыли. — Нет, — сказал Марвин, — даже не похоже.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 А теперь я скажу тебе, что они мне дали для защиты. Ну? Танк замер в ожидании. Ничего. Леденящая пауза. Ничего? прорывил танк. Абсолютно. Угрюмо подтвердил Марвин. Танк весь так и задергался от ярости. Подумать!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 Торгнул еще один слоб пламени. И соседняя стена исчезла. Можешь себе представить, каково мне приходится, с горечью сказал Марвин. Мм, сами удрали, а тебя бросили, левела машина. Так оно и было. Пожалуй, я обрушу их поганые потолки, ярился танк. он снес потолок над мостом. «Здорово!» — восхищенно прошептал Марвин. Эх, пустяки!» — сказал танк. «Я и пол могу снести!» — и снес пол. «Дьявол!» — привел танк, падая с высоты пятнадцатого этажа, и, ударившись о землю, развалился в древесни. Угнетающая тупая машина, — сказал Марвин и заковылял прочь.